С рассвета до заката. Утро началось с того, что он держал Сару в своих объятиях. Они шепотом обсуждали свою будущую совместную жизнь, и весь день потом с губ Дэниела не сходила улыбка. Он прямо-таки не мог стряхнуть эту улыбку со своего лица, хотя под серыми нависшими тучами словно накапливалась тяжелая жара а бесконечная череда привычных дел успела утомить его и сделать его походку не такой легкой и более медлительной. В итоге руки его начали соскальзывать с поручней плуга, что вызывало проклятие и насмешки со стороны Габриэла. Но и на Габриэла, и на его насмешки ему было плевать. А когда он распряг лошадей и повел их домой, Ноги у него подкашивались от усталости и скользили. Он даже несколько раз упал, и Бет была крайне недовольна травяными пятнами на его штанах. «Ты же знаешь, как я ненавижу вымачивать белье и ту вонь, которая тогда от него исходит!» Упрекнула она его, и он тут же попытался к ней подольститься. «Бет, ты поистине сердце нашего дома». Без тебя мы бы все точно пропали. Он подхватил ее и закружил по кухне, пока она не завизжала, не засмеялась и не высвободилась из его рук. «Да ладно, подлиза, убирайся!» Сказала она, оправляя юбки. «Уходи с глаз долой, пока я снова про эти пятна не вспомнила». Она покачала головой. «Что-то ты уж больно веселый сегодня!» «Натаниэлю невероятно повезло!» крикнул Дэниел, увернувшись от тряпки, которой Бетт на него замахнулась. Незнакомая странная любовь к жизни бурлила в нем. Он чувствовал себя смертельно усталым, но понимал, что все равно не уснет, поскольку мысли его были заняты воспоминаниями о прошлой ночи. Как же все на свете изменилось с тех пор! Все прекрасное, что существовало в этом мире, Словно стало еще прекрасней. Нежные птичьи трели, ласковые глаза телят, Юная листва на фоне тяжелых грозовых туч. Да, в тот день с рассвета и до заката Дэниела окружала только красота. Во время вечерней трапезы он, набравшись храбрости, Объявил отцу, что отказал Молле. «Не могу сказать, что меня это так уж сильно огорчает», — ответил отец. «Она, конечно, девчонка хорошенькая, и ты вполне можешь с ней развлечься, коли захочешь. Но жениться на дочке кузнеца с какой-то стати...» Он рассмеялся. «Ты мой единственный сын. А она что из себя представляет? Я понимаю, они могли бы целую ферму выиграть. А что получили бы мы?» «Раз в неделю по новой подкове». Он снова разхохотался, но словно с натугой. Потом удивленно поднял брови и мотнул головой в сторону сына. Он был явно доволен собственной шуткой, а тот ее не оценил. И он решил повторить. «Неплохо, а? Раз в неделю по подкове в обмен на целую ферму». Он снова засмеялся, потом утер глаза и добродушно заметил. Мне бы все равно пришлось такой брак запретить, сынок. Так что ты правильно поступил. Дэниел положил ложку на стол, и полная миска густой селедочной похлебки так и осталась нетронутой. Значит, дочка кузнеца отцу не подходит. Каковы же будут его шансы, если он скажет, что хочет жениться на какой-то лохматой оборванке? дочке местной знахарки, которую все считают ведьмой. А ведь эта знахарка помогла ему, Дэниелу, появиться на свет. Эта знахарка пыталась спасти его мать и присутствовала при ее смерти. Но именно ее отец все эти годы считал ответственной за смерть матери».